Отец не оставит мне имение, он его уже с половину промотал. Ваши имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас не гроша верного дохода, а верного расхода тридцать тысяч. держится на мне да на тетке». Екатерине Ивановне Загряжской, тетке Натальи Николаевной. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Пока мест грустно. Был я у Вревских третьего дня, и там ночевал. Вревская Евпроксия Николаевна, урожденная вульф Очень добрая милая бабенка, но толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И незаметно, что она уж не брюхата. Все та же, как когда-то ты ее видела. Я взял у них Вальтер Скотта и перечитываю его. Сегодня погода пасмурная, осень начинается, авось засяду. Я много хожу, много ежу верхом на клячах, которые очень тому рады, ибо им зато дают овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как... «Маймист» — петербургское название «Тюхон» — и яйца в смятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед. Ложусь в девять часов, встаю в семь. Пушкин Наталья Николаевна Пушкина и 21 сентября 1835 года из села Михайловского. Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того,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 Мне встретилась знакомая баба которой не мог я не сказать что она переменилась она мне да и ты мой кормилец состарился и подурнел хотя могу я сказать вместе спокойной няней моей хорош никогда не был а молод был пригорском стало просторнее евпраксия николаевна и александра ивановна замужем но просковья александровна «Все та же, и я очень люблю ее. Веду себя скромно и порядочно, гуляю пешком и верхом, читаю романы вальтер Скотта, от которых в восхищении... Да охаю о тебе!» Пушкин Наталья николаевне Пушкиной, 25 сентября 1835 года, из Тригорского. «Государь обещал мне газету, а там запретил. Заставляет меня жить в Петербурге а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета. Твои теряют все. Что из этого будет? Господь ведает. Ты мне прислала записку от мадам Керн. «Дура». Вздумала переводить Занда и просит, чтобы я сосводничал ее со Смердиным. Черт побери обоих. Я поручил Анне Николаевне отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама, верный список, с мадам Санд, то успех ее не сомнителен, а что со Смердиным дело я никакого не имею. Я провожу время очень однообразно. Утром дело не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю. Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах, да орехи грызу. О ни стихов, ни прозы писать и не думаю. Пушкин. Наталья николаевне пушкиной Конец сентября 1835 года. Из Михайловского. Со вчерашнего дня начал я писать, чтобы не сглазить только. Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 2 октября 1835 года, из села Михайловского.